Орсон Скотт-Карт. Соната без сопровождения. Когда крестьяну Харльсону было 6 месяцев от роду, предварительное тестирование обнаружило у него чувство ритма и исключительно тонкий слух. Проводились, разумеется, разные тесты. Перед Кристианом было открыто много других возможностей. Однако главными знаками его личного зодиака оказались ритм и слух. Тут же последовало их подкрепление. Мистера и миссис Харрелсон снабдили записями всевозможных звуков и велели постоянно их проигрывать, неважно, бодрствовал Кристиан или спал. Когда Кристиану исполнилось два года, седьмая серия тестов окончательно определила путь, которым ему суждено было пойти. У него обнаружились исключительные творческие способности, Неуемное любопытство и столь глубокое понимание музыки, что на всех листах тестов появилась пометка «сверходаренность». Именно «сверходаренность» оказалось тем словом, из-за которого его забрали из родительского дома и поместили в глухом лиственном лесу, где зима была суровой и долгой, а лето – коротким отчаянным взрывом зелени. Он рос, за ним присматривали непоющие слуги. А слушать ему разрешалось только пение птиц, завывание ветра и потрескивание деревьев на морозе, гром и жалобный плач листьев, срывающихся с деревьев и падающих на землю, шум дождя и весеннюю капель, верещание белок и глубокое безмолвие идущего безлунной ночью снега. Эти звуки были единственной музыкой, которую понимал крестьян. Он рос и симфонии его раннего детства становились для него всего лишь далекими воспоминаниями, которые невозможно вернуть. Так он научился слушать музыку в совершенно немузыкальных вещах. Ведь ему предстояло находить музыку там, где найти ее было невозможно. Он открыл для себя, что цвета вызывают в его сознании разные звуки. Солнечный свет летом представлялся ему яркими звонкими аккордами. Лунный свет зимой – тонким жалобным причитанием, свежая зелень весной, тихим бормотанием почти в произвольных ритмах, красная леса, мелькнувшая среди деревьев, вздохом невольного изумления. И он научился воспроизводить все эти звуки на своем инструменте. В мире, как и много веков назад, были скрипки, трубы, кларнеты. Крестьян же о них и понятия не имел. Он знал только свой инструмент. Этого было вполне достаточно. В своей комнате Кристиан чаще всего находился один. У него были постель, не слишком мягкая, стул и стол, совершенно бесшумная машина, чистившая его самого и его одежду, электрический свет. В другой комнате стоял только его инструмент. Это был пульт со множеством мануалов, клавиш, рычагов и кнопок, и когда он касался любой его части, возникал звук. Каждый мануал имел свою собственную громкость. Каждая клавиша мануала обладала особой высотой звука, каждый рычаг изменял регистр, а каждая кнопка – тембр звука. Впервые появившись в этом доме, Кристиан, как принято у детей, играл с инструментом, производя странные и смешные громкие звуки. Инструмент стал его единственным товарищем по играм. Кристиан хорошо его изучил и мог воспроизвести на нем любые звуки. Сначала его приводили в восторг громкие – Потом он научился извлекать радость из пауз и ритмов, а вскоре стал чередовать громкие и тихие звуки, играть по два звука сразу, получая совершенно новый звук, и снова воспроизводить звуки в той же последовательности, в какой он их уже играл. Постепенно в музыке, которую он создавал, зазвучал лес, завыли ветры. Лето обратилось песней, которую он мог исполнить, когда только пожелает. Зелень с ее разнообразными вариациями оттенков легла в основу изысканной гармонии. Из его инструмента, будто сетуя на одиночество, с неистовой страстью кричали птицы. До профессиональных слушателей дошла молва. К северу и востоку отсюда появился новый голос – Кристиан Харльсон. Он истерзает ваше сердце своими песнями. К нему стали приходить слушатели. Сначала те немногие, кто искал разнообразие, потом кто более всего стремился к новизне, следуя моде. И, наконец, пришли те, кто выше всего ценил красоту и страстность чувства. Они приходили, оставались в лесу крестьяна и слушали музыку, доносившуюся из динамиков безупречного качества, установленных на крыше дома. Когда музыка заканчивалась и крестьян выходил из дома, он видел слушателей. Он спросил, почему они приходят. Ему объяснили. Крестьян удивился тому, что музыка, которую, не думая о славе, он создавал на своем инструменте, может представлять интерес для других людей. Как ни странно, еще большее одиночество он почувствовал, когда узнал, что может петь для слушателей, но никогда не услышит их песни. «У них нет песен», — сказала женщина, которая каждый день приносила ему еду. «Они слушатели. Ты творец». «У тебя есть песни, они же слушают». «Почему?» – в невинном удивлении спросил Кристиан. Женщина, казалось, была задачена. «Потому что именно этим им больше всего и хочется заниматься. Их подвергли тестированию, и они больше всего счастливы, как слушатели. Ты счастлив в качестве Творца, разве нет?» «Счастлив», – ответил Кристиан. И он говорил правду. Жизнь его была совершенна. Он ничего не хотел в ней менять, даже ту легкую грусть, которая охватывала его, когда слушатели по окончанию его исполнения поворачивались к нему спиной и уходили. Кристиану исполнилось семь лет. В третий раз невысокий мужчина в очках и с усами, которые совершенно ему не шли, ждал в кустах, когда выйдет крестьян. В третий раз его покорила красота только что отзвучавшей песни скорбной симфонии, заставившей коротышку в очках ощутить тяжесть листьев над головой, хотя еще стояло лето, и пройдет не один месяц, прежде чем они опадут. «Осень неотвратима», — говорилось в песне Кристиана. Всю свою жизнь листья сохраняют в себе способность умереть, и это накладывает отпечаток на их существование. Коротышка в очках заплакал, но когда песня закончилась и другие слушатели ушли прочь, он спрятался в кустах и стал ждать. На сей раз его ожидание было вознаграждено. Кристиан вышел из дома и, прогуливаясь среди деревьев, приблизился к тому месту, где поджидал коротышка в очках. Мужчина любовался легкой походкой Кристиана. С виду композитору было лет 30, хотя в том, как он совершенно бесцельно шел и останавливался, чтобы просто потрогать, но не сломать, босыми ногами упавшую веточку, «Было много детского». «Кристиан!» – позвал коротышка в очках. Кристиан, пораженный, обернулся. За все эти годы с ним никто из слушателей не заговаривал. Это запрещалось. Кристиан знал закон. «Это запрещено», – сказал Кристиан. «Вот», – сказал коротышка в очках, протягивая ему какой-то небольшой черный предмет. «Что это?» Гримаса исказила лицо коротышки. «Ты только возьми его. Нажмешь на кнопку, и он заиграет». «Заиграет?» «Музыку!» Глаза у крестьяна широко раскрылись. «Но это же запрещено. Мне не полагается слушать произведения других композиторов. Это плохо отразится на моем творчестве. Я стану подражателем и лишусь какой бы то ни было оригинальности». «Цитируешь», — возразил мужчина. «Ты просто цитируешь!» «Это музыка Баха!» В его голосе звучало благоговение. «Я не могу», — сказал Кристиан. Тогда коротышка покачал головой. «Ты не знаешь, ты, ты даже не знаешь, что ты теряешь!» «Но я услышал это в твоих песнях, Кристиан, когда пришел сюда много лет назад. Тебе это нужно!» «Это запрещено!» — возразил Кристиан, ибо его поразило уже то, что человек знает о противозаконности какого-то поступка и тем не менее готов его совершить. Кристиан не мог преодолеть необычность происходящего и уразуметь, что от него ожидают какого-то действия. Вдалеке послышались шаги, потом чья-то речь. На лице коротышки отразился испуг. Он подбежал к Кристиану, сунул ему в руки магнитофон и бросился к воротам заповедника. Кристиан взял магнитофон и подержал его в луче солнца, пробивавшемся сквозь листву. Тот матово поблескивал. «Бах», – проговорил Кристиан, и тут же добавил. «Кто он, черт побери, этот бах?» Но магнитофон он не выбросил. Не отдал он его и женщине, которая подошла и спросила, с какой целью задержался коротышка в очках. «Он оставался здесь не меньше 10 минут. Я видел его всего тридцать секунд» возразил Кристиан. «И что же? Он хотел, чтобы я послушал какую-то другую музыку. У него был магнитофон. Он дал его тебе?» «Нет», сказал Кристиан. «Разве он не у него? Он, наверное, бросил его в лесу». Он сказал, что это Бах. «Это запрещено. Вот и все, что тебе следует знать. Если ты найдешь магнитофон, Кристиан, ты знаешь, что велит закон. Я отдам его тебе». Она внимательно на него посмотрела. «А ты знаешь, что произошло бы, если бы ты послушал это?» Кристиан кивнул. «Очень хорошо. Мы его поищем обязательно. До завтра, Кристиан. А в следующий раз, если кто-то заговорит с тобой, постарайся не отвечать. Просто вернись в дом и запри дверь». «Я так и сделаю», — пообещал Кристиан. В ту ночь была летняя гроза, с ветром, дождем и громом. И Кристиан обнаружил, что не может заснуть. Не из-за музыки погоды. В его жизни бывали тысячи таких гроз, и он прекрасно спал. Уснуть ему не давал магнитофон, который лежал у стены за инструментом. Кристиан прожил почти 30 лет в этом красивом диком месте, наедине с музыкой, которую сам же и создавал. И вот теперь... Теперь он испытывал жгучее любопытство. Кто он, этот Бах? Кто... Какая у него музыка? Чем она отличается от моей? Неужели он открыл что-то такое, чего я не знаю? Какая у него музыка? Какая у него музыка? Какая у него музыка? Он все гадал и гадал. До самой зари, когда гроза пошла на убыль, а ветер утих. Крестьян встал с постели, в которой не спал, а лишь ворочался сбоку на бок всю ночь,